Своя охрана пыталась оттворить широкие двойные двери, в которых по советской еще привычке была приоткрыта половина. ОМОНовцы мигом разобрали дверь чуть ли не на досочке и проникли в зал. Там им пришлось разнимать дерущихся обезумевших людей и выбрасывать в коридор. Те, кто мог идти, сами шли вниз, а раненых подбирали. Но в общем и целом дело обстояло не так плохо. Тут сыграла роль то, что в два часа, когда начался митинг, Народу на прощании было уже значительно меньше. Пенсионеры — ранние пташки. Собственно, от взрыва пострадал только Николай. Так что, когда подсчитали потери, то убитых оказалось всего двое — Алена и ее убийца. Зато десять тяжело раненых, а кроме того множество переломанных конечностей, разбитых голов и расцарапанных лиц. Уже вечером начальник городского УВД выступил по телевизору с кратким отчетом. Были названы цифры, чтобы успокоить население. Но именно после солидного, немногословного сообщения генерала и пошли жуткие слухи о количестве убитых и раненых. Ну, в общем, высказывались разные предположения, кому и за что понадобилось убить Алену Багун. Не говорили только об одном — о войне и топливном бизнесе города. Так что Алена своей смертью способствовала уходу этой истории в небытие. Канал ПТЦ вообще молчал. Там на экране стояла заставка с фотографией Алены и звучала классическая музыка. Говорили, что после такой жуткой истории директора снимут, а сам канал закроют. Так что Пал Палыч тихо сидел в своем кабинете и тупо смотрел на телефон, ждал указаний. И дождался. По личному телефону ему позвонил Теймурас Аполлоныч и сказал одно слово «Жди». А я чем занимаюсь, удивился Пал Палыч, но в трубке уже запикало. Под давлением общественности в эфире выступил губернатор. Он призвал население к спокойствию, сказал, что меры к раскрытию преступлений принимаются, и чтобы граждане не сомневались, виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Незачем говорить, что после выступления утихшие было слухи начали распространяться с новой силой. Несколько дней жуткая история не сходила с экранов телевизоров и со страниц газет, причем дошло и до столицы. Говорили, что снимут всю верхушку питерской милиции и пришлют из Москвы специальную бригаду. Говорили, что делом занимается ФСБ. Говорили, что второй муж Алены, банкир, заказал огромный памятник на Серафимовом кладбище. А еще говорили, что на похороны непременно приедет ее первый муж, выдающийся политик и общественный деятель. Надежда Николаевна от всех событий, происшедших в четверг на похоронах коморного, которого, надо сказать, так и не успели похоронить в четверг, как-то не до того было. Так вот, Надежда просто ошалела, как, впрочем, и весь город. Жалела Надежда только об одном, что не смогла посмотреть все случившееся по телевизору, так как именно в это время ей пришлось вести Димку на рисование. Но, возвращаясь, они встретили на лестничной площадке соседку, и получили подробное описание того, что произошло в актовом зале бывшей школы. Услышав, что убийцей была женщина, Надежда ахнула и быстренько затащила Димку в квартиру. По телевизору ничего интересного больше не показывали. Но зато раздался телефонный звонок. «Олег, это вы?» — несколько смущенно спросила Надежда. «Я...» — последовал мрачный ответ. «Что вы хотите мне сказать?» «А вы разве сами не в курсе?» «Откуда?» — фальшиво удивилась Надежда. «Я телевизор даже не смотрела. С Димочкой занята была». «Ну, Надежда Николаевна, в втравили вы меня в историю», — вздохнул Олег на том конце провода. «Простить себе не могу, что вам поверил. Буквы, буквы, послания...»